Раден схватил шкатулку, как вдруг отворилась боковая дверь, и на пороге появилась женщина. При виде ее Габриэль громко вскрикнул и остановился, словно пораженный молнией. Смуэль и Вивзофея упали на колени. Все остальные, и даже аббат с секретарем, окаменели от изумления». Роден, сам Роден невольно отступил и, дрожащей рукой, поставил шкатулку обратно на стол. Хотя не было ничего неожиданного в том, что появилась женщина, но это была та самая женщина, которая была изображена на портрете, висевшем в гостиной. И, кроме всего прочего, комната, из которой она вышла, была заперта на ключ 150 лет тому назад». «Опять она здесь, в этом доме?» «Кто она, брат мой? Кто эта женщина? Кто она?» «Она! Это она спасла меня в Америке! Посмотрите! Эти портреты уже полтора-ста лет висят здесь, на стене! А она нисколько не изменилась! Сколько же ей лет!» Женщина подошла к одному из шкафов, открыла его, достала свиток, передала его нотариусу и, погладив головы стариков, склонившихся перед ней, вышла в открытые двери вестибюля. же посмотрел на второй портрет и упал на пол, закричав. Мои глаза меня не обманывают. Это тот самый человек с черной полосой бровей. Мы задушили его и похоронили в развалинах Чанди. Он преследует нас, и за ним идет смерть. А этот портрет здесь висит уже 150 лет. Раден решил воспользоваться общей неразберихой, схватил шкатулку и двинулся к дверям, но на его пути возник Самуэль. Что такое? Подождем, когда нотариус прочтет свиток. Это ничего не меняет. Дело решено. «В пользу Абата де Гриньи!» «А я вам говорю, что эта шкатулка не покинет этого дома, пока нотариус не ознакомится с содержанием пакета!» Слова Самуэля заставили Родена вернуться. Несмотря на свою твердость, сторож задрожал от взгляда брошенного на него Роденом. «Боже, что я вижу!» Это просто потрясающе! Это приписка к завещанию, написанная самим Мариусом Деренепоном. Не может быть! Это подделка! Извините, я сравнил подписи документ подлинный. Я должен зачитать его вам. «Все пропало!»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 Вильтонес, того же 13 февраля 1682 года, 11 часов вечера. Что это? Что, Что? это? Что? Бог услышал мою молитву! Все отложено, батюшка!